Ну что ты меня всё время расстраиваешь, нел ветер? Только я обрадовался, что у моей Аелочке появился достойный поклонник, и на тебе, даже телефончик не попросил. Вот козёла, такую женщину упустил. Не понимаю, где у этих человеческих особей глаза, где нюх? Наверное, она не в его вкусе, предположил Камень. А зачем тогда в кино приглашал? — Да скучно было, вот и пригласил, — отозвался ворон. Сначала она ему понравилась, потому что красивая, а как начали общаться, так он и понял, что Элла — героиня не его романа. Так часто бывает у людей. — Неужели бывает? — не поверил ветер. — У зверей по-другому. Я много звериных свадеб видел. У них любовь сразу и навсегда. Подошел, понюхал и все. Ха, у людей, видишь ты, как всё непросто. Сначала пан нравится, потом разан нравится. Нет стабильности, нет уверенности в будущем. Это плохо. Как же они могут нормально размножаться, если нет уверенности в завтрашнем дне? А меня другое занимает, задумчиво проговорил камень. Удачно этот Стас подвернулся, правда? Ведь кто знает, как дело обернулось бы, если бы Аэлла осуществила свой план и подвела Любу прямо к Радиславу с Лизой. Как ты думаешь, Ворон, скандал был бы? Ну, прямо. Люба же полностью в курсе, чего ей скандалить? Она бы проявила душевное благородство и отпустила бы Радислава на свободу прямо там в ресторане. Такое моё мнение. А ты, Ветер, как думаешь, чем дело закончилось бы? А я думаю, что Радислав представил бы Лизу как свою коллегу, а их ужин — как деловую встречу. У Любы хватило бы ума и выдержки сделать вид, что она поверила. Уж во всяком случае, в присутствии Аэллы она не стала бы ничего выяснять. Да и что выяснять-то? И так все ясно. — Эк, у тебя все просто! — возмутился ворон. — А про свою любимую Аэллу ты забыл? Ты вообще её со счетов сбросил? Она же всё это специально затеяла, чтобы Радислава на чистую воду вывести. Так неужели она позволит спустить всё на тормозах? Ну уж нет. Она бы начала провоцировать скандал, чтобы Радиславу некуда было деваться и чтобы Люба окончательно поверила в измену мужа. Вредная тётка эта твоя Аэлла. И за что только ты её любишь? Я лично её терпеть не могу и смотрю про неё только ради тебя, легкомысленного и непостоянного уродца. Если бы не ты, век бы её не видал. За что же ты её так не любишь? удивился ветер. Красивая, умная, добрая, всем помогает, а она моей любочке козни строит, выкрикнул ворон. Она моей любочке завидует и не хочет, чтобы у неё всё было хорошо. Да у твоей любочки и так всё плохо. Зашумел ветками ветер. Куда уж хуже-то? Муж 6 лет к любовнице ходит. Сын оболтус и дурак. Соседи нас стырны, да ещё чувство вины перед безвинно осуждённым. И всё это надо скрывать от папани, от окружающих. Полный набор всех удовольствий. Чему тут завидовать? Нет моя Эль, не такая. Но она же ничего этого не знает, примерительно заметил Камень. В её глазах у Любы действительно всё очень хорошо. Да, Элла знает, что Родислав изменяет жене, но ей невыносима мысль о том, что Люба та этого не знает и счастлива. Сама Элла в личной жизни не очень удачлива, вот она и бесится от того, что Люба, которая ей в подмётки не годится, живёт в полной гармонии. Она и хочет эту гармонию разрушить. Прости, Витрище, но наш Ворон прав. Неприятная особа это твоя Александриде. Нет. Упорствовал ветер. Она добрый. Она хочет любе помочь и разоблачить обман, пока не стало слишком поздно. И вообще, она всем помогает. Ладно, вздохнул Камень. Не будем ссориться. будем считать, что случайный знакомый Аэллы невольно помог Любе и Радиславу сохранить статус-кво и избежать резких телодвижений. Уже за одно это ему большое спасибо. Кстати, неизвестно ещё, как бы себя Лиза повела, если бы план Аэллы удался. Радислав-то, понятное дело, начал бы выкручиваться. Ему развод ни к чему, ему и так отлично. А вот Лиза Как знать, что она сделала бы, если бы к ним подошли Люба и Аэлла? Может быть, она закатила бы такое, после чего ради славы ничего не оставалось бы делать, кроме как собрать вещи и уйти к ней. Так что, слава богу, что ничего этого не произошло. Ворон, а, Ворон? Ворон спрыгнул с ветки дуба и приземлился прямо перед глазами камня. Тут-то я. Чего надо? А ты что, про Лизу-то молчишь? Она же вроде второго ребёнка хотела заводить. Как у неё с этим делом? Нормально. Ждёт. И долго ещё ждать? Сейчас посчитаю. Ворон запрокинул голову вверх. У них там был октябрь, забеременела она в июле, где-то в начале месяца. Э, стало быть, э, почти 4 месяца уже есть. Ну да, правильно. У Радислава как раз машина была в ремонте, он на метро и на такси ездил. Поэтому они слизы и в тот день шампанским дёжи баловались и даже коничку себе позволили несколько неумеренно. Такие весёлые были, расслабленные, хохотали без удержу, голые по квартире бегали, аж страшно смотреть. Вот тогда это и случилось. В конце марта, в начале апреля восемьдесят пятого года ждёмс. А Родислав знает? Так она ему в ресторане как раз и сказала, специально ждала, чтобы был такой срок, при котором оборот делать уже нельзя. Боялась, что Родислав будет отговаривать её рожать. Она, конечно, надеялась, что он Как и ребёнки услышит, так сразу и объявит, что будет разводиться и прямо завтра же с вещами придёт к ней. Я слышал, она по телефону с подружкой разговаривала и всё это ей объясняла. — А он что? — поинтересовался камень. — Как отреагировал? — Как-то вяло. Сначала вроде обрадовался, а потом сник. Тестик, говорит, волновать нельзя. У него давление. Он совсем одинокий. И у него единственный свет в окошке. Благополучная и счастливая семья дочери. Разочарование он не переживёт. Сын говорит сложный, люба одна с ним э, не справляется. Дочь говорит чувствительная, нежная и тонкая, поэзией увлекается, в идеалы верит. Если папа обманет, может и в депрессию впасть. Она вообще к этому делу склонная, часто грустит и плачет, и от этого у неё поднимается температура. Но, — говорит, — дети все-таки растут, глядишь, и сын образумится, и дочь повзрослеет, а тесть стареет, слабеет, ему скоро ни до кого дела не будет, так что будем, Лизонька, жить, радоваться и ждать. Будет и на нашей улице праздник. — То есть опять снова здорова? — уныло констатировал ветер. — Не Радислав у вас, а какое-то тухлое болото, сплошной застой. Никакого движения вперёд. Застрял между двух баб и болтается, как известно, что в проруби. А какого же ты движения хочешь, спросил камень. Да хоть какого? Или туда, или сюда, или вперёд к лизе, или назад к любе. Но надо же куда-то двигаться, нельзя всё время стоять на месте. Движение это жизнь, а жизнь суть движение. Я вообще не понимаю, как можно столько времени на одном месте стоять. Ну куда уж тебе понять, усмехнулся камень. Твоё непостоянство уже в пословицы вошло. Ни секунды на месте не сидишь, всё время вертишься, шевелишься, дуешь куда-то. Ага, защищай своего Родислава, защищай, вмешался ворон, который успел в развалочку обойти вокруг камня в поисках какой-нибудь закопашившейся гусеницы и даже слегка перекусить он из моей любочки всю душу вынул кровопийца а для тебя он всё хороший для меня нет хороших и плохих для меня все одинаковы с достоинством отпарировал камень просто я проникся к нему искренней симпатией ещё когда он был парнем И мне не хочется думать, что он недостоин моего доброго отношения. Я к нему привык, я с ним сроднился. Я вообще не вижу здесь предмета для дискуссии. У нас просмотр сериала, а не клуб доморощенных психоаналитиков. Так я всегда готов, втрепенул со ворон. Говорите, куда лететь? Только не к Эли. Я этой дамочкой уже сыт по горло. Давай, может, про Николашу посмотрим, предложил Камень. Да ну, отмахнулся Ворон. Чего принесло смотреть? Я и так всё знаю. Знаешь и молчишь, упрекнул его Ветер. Так вы и не спрашиваете. Значит, в СССР в то время развернулась борьба с рок-движением. С кем с кем? переспросил Ветер. Слушай, рассердился Ворон. Ты такой тёмный, что тебе невозможно сериалы рассказывать. У меня не рассказ получается, а сплошные лекции по истории. Сиди и молчи. А если чего не знаешь, потом у камня спросишь, когда я за очередной серией полечу. Понял? — Понял, понял. Не зрись, пожалуйста, — добродушно отозвался ветер. Ну так вот, активные действия против рок-движения начались еще зимой 83-го года. А в сентябре 84-го в Москве вообще ввели запрет на исполнение рок-музыки и даже перечислили в специальных инструкциях названия группы исполнителей, музыку которых нельзя исполнять и воспроизводить. — Большой список-то получился, — спросил Камень. — Изрядный, — кивнул Ворон. — 75 пунктов, всякие там... Sex Pistols, Depeche Mode, Pink Floyd, Michael Jackson и прочие. Не слыхал. Колыхнулся ветер. Я вообще по части музыки не очень. Я больше по спорту, охоте и рыбалке. Не перебивай. А наш Николаша продолжает играть в карты и вести неприличный образ жизни. Но поскольку на этот образ жизни денег нужно намного больше, чем родители выдают на карманные расходы, то он с измольства приучился денежку разным способом добывать. В частности, притаранил домой технику, при помощи которой переписывал записи этих самых запрещенных музыкантов и толкал с рук за приличную сумму. Чуть ли не на поток это дело поставил. Но поскольку надо, чтобы родители были не в курсе, он делал вид, что утром уходит в институт, а сам отсиживался где-нибудь, пока мать с отцом на работу не отбудут. А сестра в школу не отправится. Вот тогда он возвращался и переписывал кассеты. Полдня работы и наличные в кармане, есть на что играть. А неужели не попался ни разу, удивился камень. Или у них это не запрещено? Ха, -ха ещё как запрещено. И музыку нельзя, и с рук торговать тоже нельзя. Если только ты это не на собственном огороде вырастил. Ловили Кольку пару раз, но он как-то убалтывал милиционеров, и они его отпускали. Один раз просто так отпустили за красивые глаза, а в другой раз Колька нарвался на оперативника, который хорошо помнил Радислава. И тот по старой дружбе не стал Николашу оформлять, но Радиславу, конечно, сообщил. — А что Радислав? — поинтересовался Камень. — Ну как что? Радислав службу знает. Достал из бара бутылку чего-то ужасно импортного и поехал благодарить. Кольке нахлобучку устроил, только сынку-то эти нахлобучки как мертвому припарки, он их и не боится. Сделал покаянную рожу, признал, что поступил нехорошо и пообещал, что больше так не будет. Сходил с Лёлей в музей, сводил Лёлю и Ларису в театр на поэтический спектакль, помог Любе снять шторы и отнести их в химчистку, и всё — Ну же опять хороший, и никто на него не сердится. А он недельку выждал и опять за свое. Вот чем только родители его не пугали и объясняли, что если на него заведут дело, то могут сразу же отчислить из института. И он загремит в армию, а там и Афганистан может случиться. Радислав даже ради такого случая секретные сведения сыну разгласил о том, что в авиационной катастрофе возле Кабульского аэродрома Погибли двести сорок советских солдат, и вообще в восемьдесят четвертом году советские потери в Афганистане сильно возросли. Ну, а Кольку ничего не берет. — Он что же, совсем войны и смерти не боится? — не поверил ветер. — Еще как боится. Только он уверен, что с ним ничего такого не случится. Он же умный, ловкий и удачливый. — Какой же он ловкий и удачливый, если попадается? Неодобрительно заметил камень. А он думает, что это несчастный случай, и потом, даже когда он попадается, всё заканчивается хорошо. И это ещё больше придаёт ему уверенности в том, что и дальше так будет всегда. Или сам как-нибудь выкрутится, или папа отмажет, как раньше. Короче, Колька в карты играет, деньги делает, водку пьёт и девок портит. Вот и все его занятия. Больше о нём И рассказать-то нечего. — Тогда лети смотреть про Любу, — решил камень. — Я тоже полечу, пожалуй, — попрощался ветер. Сил набрался, отдохнул. Пора и честь знать. У меня там начинается чемпионат мира по прыжкам с трамплина. Ух, люблю я это дело! И камень снова остался один. Но в этот раз ему не было грустно. Все его мысли были заняты семьёй Романовых и их проблемами. Тут было о чём подумать.